На площадке шестого этажа перед квартирой слева горела тусклая лампочка в проволочном колпаке. Таблички с именем на двери не было, только серебристый звонок. Ну вот, он добрался. Сейчас он позвонит, и она ему откроет. Лорен пригладил пятерней волосы, прокашлялся и надавил кнопку звонка. Ему открыл Уильям. «Я несколько раз звонил, но никто не брал трубку. Вот я и решил занести письмо», — сказал Лоран, вынимая из кармана конверт. Уильям во все глаза смотрел на него. «Так вы ничего не знаете?» «Ах да, откуда же вам знать?» Он даже в лице переменился. «А что я должен знать?» — удивился Лоран. «Да вы раздевайтесь. Проходите, присаживайтесь. Выпьете что-нибудь?» «Есть виски, водка, апельсиновый сок и красный мартини». «Лично я пью мартини». «Ну, тогда и мне мартини», — согласился Лоран. «Сейчас одну минуту». Уильям ушел по коридору. Лоран повесил пальто на вешалку и заглянул в гостиную. В комнате горел только торшер, и в его неярком свете Лоран увидел висящие на стене, Над круглым столиком картины, пейзажи XIX века, поле, озеро, лес. Общим в них было одно, полное отсутствие людей. Только природа и свойственная ей тишина. Выше картин висела еще одна рамка, а в ней бабочка с синеватыми, отливающими металлом крыльями». Лоран не мог вспомнить, как она называется. На столике стояла чашка с дюжиной старинных позолоченных ключей. Он протянул руку и взял один. Такими ключами, конечно, без позолоты, когда-то запирали и отпирали двери. На ум пришла мысль о синей бороде и золотом ключе от таинственной комнаты, в которой хозяин дома прятал тела убитых женщин. В коридоре послышались шаги у Ильяма, и Лоран вернул ключ на место. «Я вам налил полбокала и положил два кубика льда. Годится?» Мужчины устроились в гостиной, Лоран на диване, Уильям — в кресле напротив. «У Лоры все хорошо», — начал он. «Вернее, ну, как сказать?» «В общем, все могло быть хуже. Когда вы с ней виделись в последний раз?» Лоран наморщил лоб, делая вид, что вспоминает. «А, неважно», — махнул руку Уильям. «В ночь на шестнадцатое с ней случилось несчастье. Извините, если я путанно рассказываю, но я сам в точности не знаю, что с ней произошло». «Ясно одно. На нее напали, украли у нее сумку и ударили по голове. Она сейчас в коме, но скоро должна прийти в себя». «Она в коме?» — повторил Лоран. «Да», — врач говорит. «Она уже должна проснуться, но по-любому это вопрос дней». Я вчера с ним разговаривал. Он уверен, что с ней все будет в порядке. Вот почему трубку никто не снимал. Ну да, мобильник тоже украли, само собой, и кошелек, и карточки. У нее со счета увели две тысячи евро. Я позавчера в банк звонил. Ну, вроде как страховая компания должна и их вернуть, хотя это все ерунда. «Конечно, ерунда», — пробормотал Лоран. «Главное, чтобы она проснулась», — сказал Уильям. «Я дам вам телефон больницы и отделения, в котором она лежит». «А меня разве пустят?» — заколебался Лоран. «Я ведь не родственник». «Так и я не родственник», — пожал плечами Уильям. «У нее вообще родных не осталось. Только сестра. Но та далеко. В Москве живет. Родителей нет. Мужа больше нет. Только друзья». «Да, вы правы», — согласился Луран и медленно повторил, «мужа больше нет». «Она вам говорила?» «Конечно», — рискнул Луран. Уильям покачал головой и отпил глоток Мартине. Она очень долго после этого всего отходила. Луран молчал. «Вы с ней недавно познакомились?» «Да, недавно». Луран обвел глазами гостиную. Картины, книги, камин с готовыми к растопке сухими поленьями, венецианская люстра, современная лампа, большое зеркало в изумительно красивой золоченой раме. — А где, если не секрет? — В книжном. У меня свой книжный магазин. — Это на нее похоже, — улыбнулся Уильям. «Представляете, она пару недель назад случайно увидела на улице одного известного писателя, а в сумке у нее как раз лежала его книга, так она подошла к нему и попросила автограф». «Да она вам, наверное, рассказывала?» «Да, это был Модиано, неподалеку от Адеона, и дождь шел». «Точно, мы тогда в Сенате работали». Уильям немного помолчал и сказал... «Кажется, вы хороший человек. Я рад за нее». Лорен поднялся с дивана. «Извините, ничего, если я немного похожу». «Да, пожалуйста», — кивнул Уильям. Лорен подошел к большой фотографии в рамке. Лора и Уильям, одетые в рабочие комбинезоны, стояли на крыше здания оперы «Гарнье». Они пристроились с двух сторон от Аполлона, протягивавшего к шагающим по улице людям золотую лиру. Оба улыбались, показывая на лиру пальцами. Наконец-то Лоран увидел ее лицо. Волосы Лоры разметал ветер, но даже по фотографии можно было догадаться, что у нее очень светлые глаза. Над верхней губой действительно была родинка — На шее висела цепочка, на цепочке металлический квадратик с иероглифами. У нее были тонкие руки, одно из которых украшал голубой браслет. Туман рассеялся, и Лоран пристально вглядывался в проступившие сквозь него черты лица. Оно оказалось и похоже, и не похоже на то, каким его рисовало воображение. «У меня дома такая же фотография», — сказал Уильям. Это несколько лет назад было. Мы Лиру Аполлону делали, каждый по половине. Рядом висел еще один снимок, поменьше. На нем Лора и еще пять ее товарищей стояли на крыше Версальского замка, держа в высоко поднятых руках свои инструменты. На ней были темные очки, и снова позолота. Лоран начал догадываться. Ключи? Исторические здания, сенат, который упомянул Уильям, объединяющим элементом служило золото. Она перестала носить кулон с иероглифами, заметил Лоран. Передела его в брелок, подтвердил Уильям и глотнул мартини. Это подарок. Одного мецената мы тогда в Египте работали давно, лет восемь назад, если не десять. Он каждому из нас такой подарил с именем и фамилией, только я свой потерял. Мы с ней столько стран объездили. Она меня всему учила. Лучшей золотильщице, чем Лора, в мире нет. Лора, — тихо произнес Лоран. Послушайте. Голос Уильяма вывел его из задумчивости. Мне жутко неудобно, но... Понимаете, я должен на три дня уехать в Берлин. Это по работе. Вы не могли бы это время приезжать кормить Бельфигора? Стараться найти женщину, чтобы вернуть ей украденную сумку — это одно. Проникнуть к ней в дом в ее отсутствие и гладить ее кота — совсем другое. Вечером следующего дня он открыл дверь квартиры дубликатом ключей, врученных ему Уильямом. Мог бы и не вручать, у него же были лорины. Лорен прошел на кухню, насыпал коту кракетов и плеснул себе в стакан — Джека Дэниелса. Первый же глоток, пахнущего дымком виски, согрел его и помог сбросить напряжение. Он вернулся в гостиную и внимательно осмотрелся. Его не покидало ощущение, что он живет в этой квартире, но как бы незаконно, вернее, и живет, и не живет. Бывают такие места, в которых чувствуешь себя как-то странно, как будто грезишь наяву. Ему казалось, что где-то неподалеку существует другой Лоран, И он в эту самую минуту находится у себя дома, в квартире над книжным магазином, занимается привычными делами, отвечает на электронную почту, готовит ужин, садится читать новый роман. Гостиная Лоры напоминала уютный кокон, стоял удобный глубокий диван, полы покрывал ковер, комната освещалась несколькими неяркими лампами. Возле окна располагался фикус, протянувший листья к самому камину. Бельфигор узнал вчерашнего гостя. Слопав миску утиных крокетов, он бесцеремонно запрыгнул Лорану на колени, не давая тому встать с дивана. «Если кот вас признает, это что-нибудь дозначит». Лоран в этом разбирался. От его дочери Путин никогда не шел никому на руки. В лучшем случае, садился напротив вас и смотрел пронизывающим взглядом, наверное, перенятым у своего кремлевского тески. До того как Бельфигор почтил его своим доверием, Лоран успел обойти гостиную. Его снова охватило чувство, что он, по выражению Саши Гитри. Читает чужое письмо, причем это чувство проявлялось даже отчетливее, чем в тот раз, когда он открывал сумку. Квартира сама походила на огромную сумку с тысячей кармашков, в каждом из которых хранилась частичка жизни ее хозяйки. Лоран со стаканом бурбона в руке рассматривал предмет за предметом, каждую картину, каждую фотографию. Вдоль одной стены протянулся книжный стеллаж — Значительную часть его полок занимали книги по искусству и недавно вышедшие старые, видно было, что их собирали годами, архитектура, живопись, искусство золочения, само собой, плюс каталоги аукционов. На одной из полок стояли в ряд поэтические сборники «Суфи Кааль», в том числе его любимая «Венецианская слежка». В 1980 году писательница, поддавшись порыву, предприняла странный эксперимент. Она выбирала на улице какого-нибудь мужчину, все равно какого, и шла за ним, о чем он, разумеется, не подозревал. Из этих вылазок она возвращалась с запасом черно-белых фотографий, сделанных со спины в самых разных местах – На них были запечатлены незнакомые мужчины, которых она, наподобие частного сыщика, посла порой по несколько часов. Однажды едва она успела выбрать мишень, как ее добыча ускользнула, растворившись в толпе, но в тот же вечер друзья, с которыми она ужинала в городе, познакомили ее с этим самым мужчиной. Он сказал, что скоро уезжает в Венецию. Софи Кальви решила, что поедет за ним тайком и продолжит слежку на узких венецианских улочках. Из этой экспедиции она привезла 500 черно-белых фотографий и 79-страничный путевой дневник, послесловие которому написал Жан Бодрияр. Слежку пришлось прекратить, когда мужчина оглянулся, увидел Софи и заговорил с ней. Вернее сказать не совсем прекратить, потому что она ухитрилась приехать на вокзал в Париже за несколько минут до него и сделать последний снимок. Но София почувствовала, что в момент встречи охотничьи азарт и магия преследования испарились без следа. Возвращение к реальности знаменовало конец истории. У Лоры было первое издание книги. Редкий довольно дорогой экземпляр. На соседней полке стояли романы, в том числе те, что принадлежали перу Модиано. И в бумажных обложках, и в твердых переплетах. Лоран на всякий случай вытянул пару книжек и убедился, что никаких дарственных надписей ни на одном из томов нет. Еще в библиотеке были детективы, английские, шведские, исландские... Еще книги «Амелино Томп», несколько романов «Стендаля», два Уэльбика, три «Эшноза», два «Шардона», четыре «Стефана Цвейга», пять «Марселя Эме, полное собрание «Аполлинера», старинного вида «Наде Бретона», карманы издания государя Макиавелли, четыре «Лек Лезио, «Дюжина Сименона», три «Мураками», комиксы «Хиро Тенегучи», Книги были расставлены в произвольном порядке. Стихотворения Жана Акукто соседствовали с сагой Тонина бенаквисты и ванной комнатой Жан-Филиппа Туссена. В свою очередь, притулившийся рядом с толстым томом в коричневом кожаном переплете, на корешке которого красовали золоченые подковы, Лоран достал том с полки. Это оказался фотоальбом с золотым обрезом, изданный на толстой глянцевой бумаге. Такое впечатление, что не меньше ста лет назад. Первые снимки относились к 1920 годам. На них были запечатлены мужчины с тонкими усиками и дамы, причесанные, одетые по моде того времени. Под одной из фотографий карандашом было написано «Дядя Эдгар и тетя Флоранс. Семейное Рождество». 1937. С каждой страницей Луран постепенно приближался к современности. На снимке 1970-х он увидел девочку с очень светлыми глазами. Она смотрела в объектив, держа в руках плюшевого лисенка. Рядом с ней стоял сиамский котенок. Над верхней губой у девочки была родинка. Лора с маленьким сарбаканом и лисиком. А вот Лора с родителями, Лора-подросток, Лора на каникулах с сестрой Бенедиктой. Лоран понимал, что не имеет права листать этот альбом, но желание вновь и вновь находить на фотографиях уже знакомое лицо оказалось сильнее. Он уже собирался его захлопнуть, когда на последней странице наткнулся на газетную вырезку 2007 года. Дальше не было ничего. Газета поместила снимок, на котором рядом стояли двое. Коротко стриженный улыбающийся мужчина и афганский лидер Ахмад Шах Масуд. Военный корреспондент к Ксавье Володье. Годы жизни 1962-2007. Наш товарищ и собрат 7 декабря погиб в Ираке. Фотографии, сделанные к Совье Володе, обошли газеты всего мира. Текст заканчивался словами Мы никогда не забудем тебя к Совье. От всей души соболезнуем твоим близким. Вот таком говорил Уильям Лоран узнал лицо мужчины. Он видел его на фотографии, хранившейся в найденном в сумке-конверте. Он поставил альбом на место и направился в соседнюю комнату. В кабинете было темно, и Лоран нажал на выключатель. Висящая над книжной полкой лампа дневного света помигала и загорелась. Полок здесь оказалось множество. На них теснились DVD-диски и даже старые видеокассеты. На полу стоял большой телевизор с плоским экраном, на камине лазерный проигрыватель и еще один. Для пластинок. Опять же на полу обнаружились стопки CD-дисков и древних винилов. И снова. Никакого порядка, все вперемешку. Классика, рок, попса, Дэвид Боуи и Рубинштейн. Голенгульд и Перлман. Над камином большое зеркало в золоченой раме и засунутые за нее открытки со всего мира. Лоран не прикоснулся ни к одной. На письменном столе компьютер, клавиатура, ручки, блокноты. Коллекция игральных костей, штук двадцать кубиков, каждый поставлен шестеркой вверх. Бросок костей никогда не исключает случайность. Строка из поэмы «Маларме» «Бросок костей» пробормотал Лоран и вздрогнул. У него под ногами скользнула серая тень. Кот. Он запрыгнул в черное кожаное кресло с него на стол, повернулся к Лорану, ставившись ему прямо в глаза, после чего обратил взор на игральные кости. Лапой смахнул на пол два кубика, еще раз посмотрел на Лорана и вслед за первыми двумя отправил на пол остальные. «Эй, прекрати! Ты что делаешь?» — сказал Лоран и нагнулся поднять кубики но не успевал он поставить один на стол, как кот немедленно смахивал его на пол лапой. «Да что такое?» — возмутился Лоран. «Не буду я с тобой играть». Взяв кота на руки, он вынес его из кабинета, закрыл за собой дверь и только тогда выпустил. Кот двинулся в спальню, словно приглашая Лорана последовать за ним. Своей белизной комната резко контрастировала с остальной частью квартиры и в неярком рассеянном свете напоминала иглу. Старый шкаф, на стене фотография красного неба. На батарее сидел потрепанный плюшевый лисенок, по всей вероятности тот самый лисик из фотоальбома. Кот вспрыгнул на кровать, всей повадкой демонстрируя, что это и его кровать тоже, и он имеет право валяться на ней, когда пожелает и свернулся клубком. Потом они вместе заглянули в ванную, стены которой были выложены мелкой черно-золотой плиткой. На полках стояли десятки флаконов и тюбиков с кремами, шампунями и прочей косметикой. Лоран взял в руки микропилинг нового поколения без абразивных частиц активного биологического воздействия, обновление кожи ровно за 20 секунд. Потянулся к черному флакону хабанит и понюхал распылитель. Из созерцания святая святых чужой жизни его вывел звонок мобильника, заставший кота пули умчаться в гостиную. Твоя дочь утверждает, что ты шпигуешь луковицу пятью гвоздиками. А я считаю, что достаточно трех, и Бернар думает так же. в виду. «Дело серьезное. Тут уже до драки недалеко», — язвительно произнесла Клер. «Так что пять гвоздик брать или как?» «Дай мне ее», — спокойно ответил Лоран. «Хлоя, нужно четыре гвоздики». И услышал ликующий голос дочери. «А я что говорила? Пять штук». «Хлоя, я сказал четыре». «Терпеть не могу, признаваться в ошибках. Тихо, чтобы остальные не услышали», — шепнула она. Лоран прикрыл глаза и вздохнул. «Хлоя? Я сейчас у Лоры. Ой, подожди, я подальше отойду, а то они тут орут. Ты сейчас с ней? Нет, я тебе потом все объясню. Я кормлю ее кота. Так ты ее нашел? Не совсем». «А как ее фамилия?» «Володье. Лора Володье. Она красивая. Я видел ее только на фотографии. Она работает золотильщицей». «Кем? Кем?» «Золотильщицей. Золотит рамы, памятники и так далее. Покрывает их тонкими листками золота». «Нифига себе!» — восхитилась Хлоя. Ладно, пока. А они меня зовут. Расскажешь мне все в четверг. И она повесила трубку. Лоран вернулся домой. Никогда еще его квартира не казалась ему такой тихой и пустой.